Часть третья. Сестра. Глава 21. По ту сторону зеркала. Я не сомневалась. Ты узнаешь, что я выжила. Поймёшь, почувствуешь, выяснишь. Поэтому Самат отправила тебе письмо с баматийскими торговцами. Крепко запечатанный сургучом и чарами конверт преодолел сотни тысяч вёрст по земле и по морю, сменил десятки рук, Дважды был потерян и возвращён, и трижды надорван из любопытства, но магия не позволила заглянуть дальше. Ты получила моё послание, моё признание, три слова и многоточие, которые я вложила громкое и незыблемое, но. Оказывается, войти в залитое кровью зеркало всё равно что в открытую дверь. Я жду мрака и боли, как после пыльцы Но ощущаю лишь лёгкое сопротивление воздуха и резкую смену запахов. В пещере пахло сталью и нагретым камнем, а здесь пылью и дождём. Что мы вовсе не в подземелье, становится ясно сразу. Во-первых, я вижу грязное, зарешечённое окно, за которым в вечернем небе сверкают молнии. А во-вторых, комната слишком заброшенная и захламлённая, чтобы быть ещё одним твоим тайником. Обстановка напоминает лавку старьёвщика, в которую снесли всё окрестное ухлять, да оставили на несколько месяцев обрастать пылью и паутиной. Я не могу и шага сделать без риска запнуться об обломки резной мебели, раздробленные черепки и прочие скрытые тряпьём вещицы. И принц тоже застывает и ведёт носом. Что-то не так, бормочет он и, как всегда, ловко и безошибочно пробирается к двери. «Мы не...» Сорванная с петель и державшаяся на силе воли створка падает плашмя от малейшего прикосновения, окатив принца водой из лужи и впустив в комнату шум грозы. Похоже, этого он не предвидел. А вот Каю очень даже, поэтому заранее переместился подальше, облюбовав полусгнивший шкаф. «Ага», — соглашаюсь я, «мы не...» Это внешний город. Принц упирается рукой в косяк и сгибается едва ли не пополам. Кажется, ему нечем дышать. Дворец и внутренняя абра за стеной. Косой дождь бьет по его склоненной макушке, заливает пыльный полу ног, а гром гремит так близко, словно боги дерутся прямо над нашими головами. «Почему зеркало здесь?» — шепчет принц, но я слышу даже сквозь оглушительные раскаты, потому что она знает, знает, что мы идем. Я подхожу ближе и легко касаюсь его спины левой рукой. Она могла заметить твою слежку или пропажу пыльцы, да и я не скрывала, что... Молния бьет в мостовую, прямо перед рухнувшей дверью, и мы отскакиваем обратно в лавку, ка ее ухает и садится мне на плечо. «Надо бы найти для него новый мешок». «Тогда проще было опустить зеркало на дно морское», — говорит принц. «Или поставить на краю обрыва». «Какое тогда веселье!» — с усмешкой повторяю я слова каменной девы. «Нет, королева ждет нас. Может, не вместе, но это лишь мелкие препятствия, разбросанные ею на пути, чтобы поиздеваться». «Слепой дурень!» — цедит он. «Слепой дурень!» — цедит он. И как теперь пробраться во дворец? Это сложно. Стена неприступна. Вход только через главные ворота, где перетряхивают всех, от бродяг до послов. А дальше наводнённый чёрной стражей внутренний город, каждый житель которого сдаст тебя, лишь бы самого не тронули. Не знала, что в Олвитане так весело, вздыхаю я. Только последние 3 года, разумеется, Я переглядываюсь с Каю и в светящихся в полумраке глазах читаю уверенность, которой так не хватает нам с принцем. Тьма тычется клювом мне в щеку, проводит по волосам крылом, щекочет перьями и выпархивает на улицу, прямо под мощной струей дождя. Я кручу головой, нахожу пыльную плотную тряпку, когда-то явно игравшую роль занавески, и набрасываю ее на плечи, прикрыв заодно правую руку. Не плащ, но сойдёт, чтобы не привлекать лишнее внимание. Хотя вид у нас с принцем наверняка настолько дикий, что каменную конечность могут и без того не заметить. "Идём", говорю, убедившись, что ткань не сползает. "Изучим обстановку. Сможешь точно определить, где мы?" Принц кивает и первым выходит под дождь. Мы стоим посреди мокрой мощёной улочки с обеих сторон облепленные двух- и трехэтажными домами. Молнии все еще сверкают над черепичными крышами, но гром будто немного притих и отдалился. Свет в выстроившихся рядами фонарях едва теплится. Окна же и вовсе темны все до единого. Похоже, ночь уже глубокая. Дождь хлещет без продыху, и по канавкам текут даже не ручьи, а целые реки, наверняка затопившие бы округу. Незбегай улицы вдаль под небольшим уклоном. Принц какое-то время просто стоит, пропитываясь дождём. Затем растерянно оглядывается и тоже направляется вниз следом за водой. Я шагаю за ним, а Каю парит над нами чёрной тенью пытаясь прикрыть нас от капель увеличившимися в несколько раз крыльями, но не очень то успешно. Это торговка, объясняет принц. Слова его едва различимы за шумом дождя. Торговая улица, лавки, пекарни, мастерские. Внизу она пересекается с портовой. До порта, конечно, сотня вёрст, но приезжающие оттуда купцы и путешественники всегда искали здесь еду и ночлег. Вот так и обозвали. И нам надо передохнуть. И узнать, как долго мы проторчали на острове, напоминаю я. Вернуться в реальный мир странно, особенно когда выходишь из зеркала по другую сторону двух морей. Прежде я не бывала в Алветане, и, несмотря на такие же дома, такой же камень под ногами и, наконец-то, живое небо над головой, все вокруг дышит чуждостью. Может, наши королевства и впрямь настолько разные, а может, отверженные продержали на скудах дольше, чем кажется. Принц кивает, обтирает ладонью лицо, которое тут же становится мокрым, и убирает налипшие на лоб пряди волос. Ощущение, что я не спал и не ел месяц, если не больше, соглашаюсь я. Испытанный в фруктовом саду голод меркнет по сравнению с тем, что навалился на меня по эту сторону зеркала. И возник не сейчас на пути мягкая постель и блюдо с мясом, я бы забралась под одеяло с куском во рту. Так что дождь в каком-то смысле даже выручает, бодрит и не даёт свернуться клубком у ближайшей стены. Возможно, стоило переждать ночь в той заброшенной лавке, но вряд ли мне удалось бы сомкнуть глаза рядом с твоей кровавой игрушкой. Принц чуть ускоряет шаг. Я стараюсь не отставать, а АК её сжимается до обычных размеров и улетает вперёд, словно что-то учуев. Я хочу взглянуть на Абру его глазами, но боюсь потратить на слияние последние силы, так что лишь нащупываю нить, чтобы знать, с ним всё хорошо. Когда мы добираемся до перекрёстка Торговки и Портовой, ливень почти утихает, и лишь мелкое противное морось. Все ещё забирается по дворотни. Дома здесь такие же тёмные от воды и безжизненные с виду. И я уже собираюсь сказать, что вряд ли кто-то пустит нас на постой посреди ночи, когда воздух сотрясает бой часов. Принц морщится и зажимает уши, а я считаю внимательно: 1, 2, 3, 10. Удивлённо говорю я, когда внешняя Абра снова погружается в тишину. «Всего десять? Здесь вообще хоть кто-то живёт?» Принц кивает. «Я чувствую мелкие бытовые чары. Я слышу людей. Я же слышу только ухо Ньякаю где-то во мраке и дробь капель срывающихся с карнизов. По крайней мере, пока не подхожу к ближайшей двери. На мой стук никто не откликается» но я знаю, что в доме кто-то есть, кто-то замерзший, почти переставший дышать. Я иду к следующему дому и к следующему, и везде повторяется одно и то же. Стоит постучать, как внутри становится настолько тихо, будто даже занавески на окнах боятся шелохнуться. «Никто не откроет», — говорит шагающий за мной принц. Плечи его сгорблены, челюсть напряжена. «Лучше вернемся в лавку», — Нам нужно поспать. Нам нужен хоть один человек, которому хватит духу подать голос. Нарочит громко возражаю я, опускаю кулак на очередную дверь. И тут же слышу с другой стороны приглушённое: "Уходите". Судя по удаляющимся шагам, сказавшая это женщина отступает прочь, и я зову, продолжая стучать по дереву растопыренной ладонью. «Эй, стойте, стойте! Пожалуйста, мы просто ищем приют на ночь, мы заплатим!» Из денег у нас только несчастные три монетки в сапоге принца. Ну а сейчас главное удержать этот единственный на всю улицу человеческий голос. Ответа нет так долго, что я теряю всякую надежду. Но, наконец, дверь, чуть скрипнув, претворяется, и в щель просачивается мерцание свечи, зажатой в сухой морщинистой ладони. «Шумные! Тише надо быть, пока чёрные не набежали!» — парчит женщина. Лица её по-прежнему не видно, только руку со свечой. «Простите!» — вступает заметно оживившийся принц, подходя ближе. «Мы лишь ищем...» «Знаю я, чего вы ищете. Смерти! Раз шатаетесь тут потемно!» «Коле есть деньги, так шуруйте на двор!» а нам не велено чужаков у себя привечать. «Двор?» — переспрашиваю я. «Постоялый», — объясняет принц. «Раньше был в конце улицы. И сейчас там. Куда ж ему деться?» — перебивает женщина. «Все с кораблей там торчат, пока не пустят за стену. Но от порта уже три дня никто не приезжал, так что...» Она не заканчивает, но все и так ясно. Слишком мы подозрительны и взялись они извесно откуда. Спасибо, благодарю я. А что только трепицу какую-то на этого накиньте, снова перебивает женщина и испеча чуть склоняется в сторону принца. Уж больно на кого-то похож. После чего дверь резко, но почти беззвучно закрывается, отсекая свет. Что ж, не самая продуктивная беседа. Но кое-что можно сказать наверняка. Независимо от того, насколько обманчиво время на острове отверженных, наших спутников стоило ждать или искать только в одном месте.